Глава 14. Кирилл лично отвечал за безопасность Сергея. Сейчас на кону стояли многомиллионные заказы. На Сергея месяц назад вышла одна очень известная компания, разработчик игр в мобильных устройствах. Но конкуренты не дремлют. А потому весь вечер воскресенья Кирилл искал информацию в интернете на Черкову Веронику Николаевну. Нашел, но совсем немного. Ни в одной из соцсетей ее нет. Грамотно все подчистили. С проститутками не вышло, решили через правильную девочку зайти. Не замужем, не привлекалась, не нарушала. Усыновила мальчика. Ну ты смотри, это откуда ж они узнали, что Серега и сам усыновлён? Черков Алексей, пяти лет. Почему именно его она усыновила? Ох ты ж, ёлки-палки, какие глаза у девушки! Теперь, Серега, я тебя понимаю, протянул Кирилл, открыв файл с фотоники на паспорт. Да, придется ехать завтра в больницу и лично познакомиться с тобой, красавица. Ника не спала, когда в дверь в палату открылась и на пороге возник незнакомый мужчина с копной ярко рыжих волос и конопушками по всему лицу. Ну, не дать не взять Антошка из мультика. Она даже улыбнулась такому сходству. А про себя подумала, что его, наверное, все в детстве так и дразнили. Доброе утро, Вероника! Вдруг поприветствовал ее незнакомец. И улыбнулся, демонстрируя свои идеальные зубы. Прошел по хозяйски в палату и водрузил на стул объемный пакет. «Я к вам от имени и по поручению, так сказать». «Доброе утро!» Ника удивленно на него смотрела. «Хотите знать, от чего имени?» Незнакомец продолжал улыбаться. В ответ она только кивнула. «Так, СК Геймс!» – торжественно произнес он. «Вы, наверное, перепутали». Нет, точно перепутали. Я не знаю, кто это. Нет, все верно. Это же палата номер 7? Да, Вычеркова Вероника? Да, все верно. Значит, это вам. И он начал доставать из пакета гранатовый сок, апельсины, персики и шоколад. шоколада было несколько плиток. Ника не помнила, когда она ела в последний раз шоколад, поэтому непроизвольно задержала свой взгляд именно на шоколаде а когда заставила оторвать свой взгляд от чужого подарка, поймала на себе взгляд этого рыжего незнакомца. Незнакомец же почему-то усмехнулся, заметив, что ее внимание привлек именно шоколад. «Вероника, извините, я не представился. Севастьянов Кирилл!» Потом, увидев ее растерянный взгляд, пояснил. «Ника, да не пугайтесь вы так. Это и правда все вам. Меня Сергей попросил вас навестить». «Сергей Владимирович?» Лицо девушки оживилось. «А он сам сегодня не...» Ника оборвала себя, смутилась и покраснела. Увидев, что за ней наблюдают, покраснела еще больше. Кирилл наблюдал за девушкой и не мог понять. Она и правда вся такая, как на ладони, или актриса хорошая? Очень уж много совпадений. Шоколад так же любит, как серый. Типаж такой, как Серёге нравится. Сын вот опять же усыновленный. «А девчонка-то хороша. Краснеет в нужном месте, глазки опускает, когда взгляд мой ловит», – размышлял Кирилл. То, что у нее самое настоящее воспаление легких, Кирилл уже выяснил. Привезли на скорой, вызов, действия врачей, все зафиксировано. Грамотно сработали или опять совпадение? «Вероника, а где вы с Сергеем познакомились?» «На улице». И смотрит своими голубыми озерами. Ох, прав Серега, озера, а не глаза. Вот так просто? Вы к нему подошли на улице? Нет. Он нас с Алёшей сам догнал. Я в кафе про работу спрашивала. А Сергей Владимирович туда зашел за эклерами для Марии Петровны и слышал конец разговора. Ну надо же. Ведь правильный глагол используют. Серега зашел, а не подъехал или подкатил. Сделал для себя отметку Кирилл. А в каком кафе? Я не помню его название. Оно недалеко от дома Сергея Владимировича. Там еще цветочный магазин рядом. Ого! Далеко же вы забрались от центра работу искать? Почему вдруг в этом районе решили поискать работу? Вероника прикрыла глаза, вздохнула полной грудью и закашлялась. Симулирует приступ? Не хочет на вопрос отвечать? Это ж надо, в такую даль ехать, работу искать. Усмехнулся про себя Кирилл, но бутылку с водой протянул Веронике. Девушка прокашлялась и взяла бутылку с водой. «Спасибо», – ответила сиплым после кашля голосом и все таки ответила. «Я должна была работать в горничной в доме у Маргариты Паловны Бекман, но мне отказали, когда узнали, что я буду жить с Алёшей. Я это скрыла от них». Последнюю фразу девушка произнесла с вызовом. Вероника сидела в кровати, под глазами круги, губы потрескались от высокой температуры. Но, произнеся последние слова, девушка вздёрнула подбородок. «Ого! А у девочки есть зубки!» – подумал Кирилл, рассматривая её. «Алёша, это ваш сын?» «Да, я его усыновила. Он мой родной племянник». «А что с его матерью?» «Кирилл, извините, не знаю вашего отчества». «Можно просто, Кирилл», – он махнул рукой. «Хорошо», – кивнула Вероника. А почему вы задаете мне такие вопросы? Сергей Владимирович вас попросил об этом? Ответить он не успел, потому что распахнулась дверь, и в палату вошла Мария Петровна с худеньким мальчиком. Ребёнок с криком «Мака!» подбежал к кровати Вероники. Кирилл удивленно смотрел на мальчика. Не мой? Тогда это объясняет, почему Вероника его усыновила. Ну или конкуренты очень грамотно подошли. Ребёнок, так же, как и Сергей, имеет изъян. «Вот твари, все учли!» – выругался про себя Кирилл. «Пока это Вероника в больнице, подход к сердцу матери Сергея через ребенка организовали. Она же не вставала последний месяц, а тут вот и не узнать! Эх, знать бы, кто такой грамотный на нашу голову выискался!» Из созерцания сцены встречи Вероники и ребенка его вывел голос Марии Петровны. «Кира, а ты как здесь? Сережа попросил Нику навестить, да?» – Да, Марья Петровна, вы же знаете, я ему бумаги вчера привез. Он сейчас эти бумаги до дыр зачитывать будет, – попытался пошутить Кирилл, но поймал очень серьезный и внимательный взгляд матери Сергея и отвел глаза. – А ну-ка, пойдем поговорим в коридор, – позвала она его. – Ника, мы поговорим с Кириллом, не будем вам с Лёше мешать, хорошо? И направилась в коридор, не глядя на Кирилла. Как только они вышли из палаты, она задала вопрос. «Кирилл, в чем ты подозреваешь несчастную девочку?» «Марь Петровна, вас бы к нам в охрану на пост!» «Никто б не прошел! усмехнулся он. «Кира, не Юли. Что происходит?» «С каких это пор ты допрашиваешь девушек, которым Сережа проявил интерес?» «Что он должен был ей сказать?» «Что ее сыну может грозить опасность, потому что на кону большие деньги?» Или то, что на ее сына пытались воздействовать через одну из девочек заведения мамы Сандры, где ее сын – постоянный клиент. Не получилось через проституток, зашли через правильную девочку. Да не допрашивал я ее, – сделал возмущенное лицо Кирилл. Серый попросил съездить, навестить, вкусности ей привезти. Он и правда сам не сможет сегодня. А у меня сегодня заслуженный выходной с утра. марь Петровна, а Серега проявил к Веронике интерес? – спросил он тоном заговорщика. «Кира, узнаю, что ты меня обманул. Не посмотрю, что ты солидный богатый мужик. Твоим же ремнем вот и выпарю тебя!» – пригрозила Мария Петровна. «Понял, понял. Сам знаемся и ремень принесу!» Кирилл, смеясь, поднял обе руки вверх ладонями к Марии Петровне. Перед тем, как уехать из больницы, Кирилл вернулся в палату попрощаться с Вероникой и спросить, кто привез Марию Петровну с Алешей в больницу и не нужна ли им его помощь. Услышав, что сами справятся, Кирилл уехал. О том, что конкуренты делали заманчивое предложение бельгийцам, Кирилл узнал, сидя в баре с тем самым французом русского происхождения. Где вы видели француза, который в состоянии перепить русского? Вот и тот тоже не справился. И уже изрядно заплетающимся языком, перемешивая русские и французские слова, рассказал, что на них вышла еще одна компания из России. Кирилл не стал раньше времени ничего говорить Сергею. В конце концов, это не его забота, а Кирилла. А по приезду домой в очень тесном окружении друга обнаружилась Вероника. Совпадение? Не верил он в такие совпадения. А потому Кирилл начал проверять те сведения, что ему удалось собрать. «Ой, Софа, смотри, это же Кирилл! Вы ведь Кирилл, да? Вы ведь лучший друг Серёженьки, да? Кирилл, голубчик, не обижайте нас, присаживайтесь за наш столик». Марго, как всегда, была неотразима. Так сверкать бриллиантами в обеденное время могла только она. Кирилл знал, что встретит здесь Марго с дочерью. Они здесь всегда обедали. Сергей ему рассказал, где они его подловили. И вот теперь сами попались на удочку Кирилла. Сделал дамам комплимент, заказал бутылку приличного шампанского. Рассказал пару-тройку анекдотов. Дамы вежливо посмеялись. Потом вернул пару историй про богатых европейцев и про то, как они там... Нет, вы только представьте, перед своими же слугами присмыкаются. И вот Марго уже сама рассказывает. «Кирилл, нет, вы представляете? Эта нахалка привела с собой глухонемого ребенка в наш дом!» «Видела я этих глухонемых. Сплошь наглые и уверенные типы. Уверенные в том, что все им должны помогать. А мы ей поверили. И ведь хитрая какая оказалась». Все работы по дому делала быстро и так, что не придерёшься. Конечно, мы и отказали вместе работы. Зачем нам в доме больной недоразвитый ребенок? Затем была поездка в родной город Вероники. Вот там Кирилл и узнал все о ее семье. Вот уж поистине не надо быть разведчиком. Достаточно поговорить с бабушками, сидящими на скамейке. Веронику они жалели и говорили о ней только хорошая, называя ее «бедная девочка». Сестру же Вику только ругали, и шалава была, пожалуй, самым нежным. Чем больше Кирилл собирал информации о Веронике, тем больше он начинал верить в совпадение. По всему выходило, что бывают они в жизни. И тем больше эта девочка, тоненькая как тростинка, с глазами голубыми как озера, ему нравилась. «Нет, Кира, придется тебе подработать амуром для друга. А то решил он, понимаешь ли, как он там сказал». Вы с ней друг другу понравитесь, только потом на свадьбу позвать не забудьте, так кажется. Нет, Серега, в этот раз ты точно попал. Каждый из нас имеет право на счастье. А уж ты-то его, мой дорогой друг, заслужил, как никто другой. Ника шла на поправку медленно. Ей бы вес набрать, сил бы и прибавилось, авторитетно заявила санитарка тетя Клава, когда Кирилл в очередной раз приехал навестить Нику. Ты бы, мил, дружок, не фрукты ей привозил, а пирожки до да булочки. А еще лучше, шоколад и орехи. Уж больно тощая она у тебя. А то много она с яблок-то твоих вес наберет. Хорошо, будет ей и шоколад с орехами, рассмеялся Кирилл, увидев, как вспыхнули от смущения щеки Ники. Ты какой, кстати, любишь? Тетя Клава, ну что вы такое говорите? Возмутилась Ника на пламенную речь санитарки. А я по делу все говорю? Фыркнула в ответ санитарка. «Тебя вон зазноба твой спрашивает. Какой шоколад любишь? Так какой?» «Да не зазноба он мне!» Ника стала пунцовой и в глазах заплескались слезы. «Клавдия Афанасьевна, я понял, понял. Спасибо. Дальше мы сами разберемся». Пришел Кирилл на помощь Ники. Санитарка фыркнула и покатила тележку с ведром и шваброй в коридор. «Кирилл, вы извините тетю Клаву. Она не хотела вас обидеть». «Так это она не меня же в краску-то вогнала, а тебе, однако. А потом, может, мне приятно, что меня здесь твоим зазнобой считают». Кирилл смотрел на Нику, не улыбаясь. А она сначала скинула на него свои глаза озера, а потом очень твердо произнесла. «Извините, но я могу быть вам только другом». «Да? А что так? Не нравлюсь? Совсем-совсем?» В ответ она только закрыла глаза, вздохнула и отрицательно покачала головой. О, как! Извините, если ввела вас в заблуждение. Я не хотела вас обидеть. Ника, да выдохни уже. Понял я, понял. Все нормально. Она распахнула свои глазищи и наткнулась на улыбку Кирилла. Ника, мир! Она кивнула. Тогда иди обнимашки. И он вдруг сам наклонился и обхватил ее. Господи, в чем только душа-то держится? Серёги, тебя еще откармливать и откармливать? рассмеялся он. Кирилл еще обнимал Нику, когда дверь в палату распахнулась, впуская Алешу с Марией Петровной.